Несомненно сияющий Иван произнес замечательную речь с вершины царского тесега, но все же в ней оказалась одна неправда: Увы и царям порой свойственно принимать желаемые за уже состоявшиеся. Несмотря на самодержавное удовлетворение, изгои на границах государства не были усмирены. Конечно, во владениях Морала их осталось меньше. Но в прочих прибрежных провинциях изгои представляли такую силу, что уже выходили на сухое среди бела дня. Число их не уменьшалось, напротив, известия о новых землях будоражили народ, поднимая на поиски лучшей доли. Но лучшей доли не было. Три высокших айхона не могли изменить положения в стране. И большинство сорвавшихся с места людей бедовали на мокром, не зная, где приткнуться. И если бы не Ероолгуй, они составили бы государству угрозу куда большую, чем ничтожный мятеж Хаоргана. Поэтому совет Адонтов вновь и вновь откладывал поход на запад и одну за другой снаряжал экспедицией против собственных непокорных граждан. В первое время Шаоран не попадал в состав карательных отрядов как особенно доверенный воин, доказавший в сражении свою храбрость. Он был приставлен к ухерам, которые участвовали лишь в больших операциях, а во время обычных облав оставались на сухом. Такое положение как нельзя лучше устраивало его. Шаран ничуть не обманывался в отношении изгоев. Он знал, что большинство среди них — обычные грабители потерявшие остатки души, спокойно убивающие и также между делом умирающие. Живя на мокром, трудно ценить жизнь. Во время первой стычки с вольницей изгоев Шаран бил жестоко и раскаиваться в том не собирался. Но став царегом, Шаран резко переменился. Теперь, когда на его стороне был явный перевес в силе, и признанное право убивать, Шаран думал об изгоях лишь как о людях, загнанных жизнью туда, где жить нельзя. Шаран стоял возле своего ухера, облокотившись от ствола орудия. Темно-коричневый, всегда прохладный хитин, из которого был сварен ухэр гладко бугорился под рукой. Казалось, Будто присмиревший, затаивший непокорство зверь замер рядом с ним. Ухэр был старый, из него уже не раз стреляли. Один край расширяющегося дула был обломан. Проклеенные трещины образовывали на стволе причудливый узор. Ухэр был заряжен, как и положено на границе, хотя стрелять Шааран не имел права. Век Ухэра недолг. Две от силы три дюжины выстрелов. Затем Хитин начинает крошиться, и уже никакой ремонт не возвращает ему прочности. Впрочем, считалось, что Шааран и не может выстрелить, ведь для выстрела нужно два кремня, а Шааран выслужил пока лишь кремневый наконечник на копье. О том, что у него есть два собственных кремня, Шааран помалкивал. Райхон перед ним был непривычно пуст. Обычно здесь возились сборщики Харваха и искатели Чавги, а сейчас лишь изломанные заросли Хохиура напоминали о людях. Струи густых испарений поднимались над Тесегами и уплывали в сторону Далайна. Это было единственно заметное глазу движение, но Шааран знал, Что творится там, скрытая пологими верхушками тесегом и покрывалом знобкого тумана? Два часа назад на Аройхон ушли дозорные дюжины. Теперь они теснили изгоев на ухеры заградительной полосы. Спасибо доброму Тенгеру. Это будет не здесь. Издалека, едва слышно, и совершенно невоинственно доносилось га наступающих дюжин. Иногда Шаарану казалось, что он различает голос Турчина. Выпить Турчин умел на славу. Через несколько минут Шаарана сменили. К Ухэру стал другой царек. «Далеко не исчезай», сказал Шаарану скучающий дюжинник. «Там все-таки облава. Но и в тоне командира, и в слове «все-таки», и главное в том, что при орудии оставался всего один царек сквозило убеждение что ничего не случится даже если изгоям удастся вырваться из мешка толпой они не пойдут и на ухерлесть не станут а просочаться поодиночке это вчале облавы было неясно куда повернет охота а сейчас можно отдыхать шаран скучающий походкой, двинулся вдоль поребрика к Далайну. Поднялся на заросшую криворастущим хахиуром верхушку сурь тесега огляделся. Тлевшая в душе мысль, что ему удастся незаметно выйти к Далайну, погасла. Но он увидел стоящий неподалеку Тататс и дальше фигуры царегов из вспомогательных дюжин. А Райхон был окружен на совесть. Шааран вздохнул, потом устроился на плоском камне и стал смотреть на серую полосу Далайна, хорошо различимую отсюда. Недаром же Суурь-Тесек место, откуда далеко видно. Интересно, — подумал Шааран, — а можно ли достать Далайна отсюда? Я ведь его вижу. Шааран напрягся и несколько минут пытался не просто увидеть, а почувствовать Далайн. Но на таком расстоянии тот казался непроницаемым, отклика не было. Скоро Шарон сдался, и, не думая больше ни о чем, лениво принялся следить за движением медлительных бугров влаги. Вот один из них, особенно крупный, выделяющийся среди остальных, словно сурь-тесек на равнине, изменил движение, и направился прямиком к берегу. Густая влага, отблескивая в свете серверистых дневных облаков, стекала по его склонам, но в центре словно бил фонтан, так что бугор не опускался, а напротив становился все выше. Затем вершина взвихрилась пеной, оттуда вырвались столбы бесчисленных рук, и огромное тело могучим рывком выметнулась на сушу, и лишь потом с огромным запозданием по ушам ударил сочный шлепок. Знакомый и страшный звук привел шарана в чувство. И хотя Шоаран видел, что Ерол Гуй выходит на соседний Рейхон, но остаться на месте не мог и побежал. Единым духом он домчал к сухому краю. Здесь уже толпились стражи хранения. Шаран оглядел бледные лица и, не сказав никому ни слова, пошел назад, вдоль поребрика, за которым извиваясь танцевали руки ярол гуя. Зловный бог вынырнул совсем рядом с поребриком. Тело его вздымалось холмами и, казалось, нависало над головой. Ерол Гуй был повсюду. Он неизбежно должен был не перейти, а попросту упасть на соседний Орайхон. Но все же этого не происходило. Граница, означенная тонкой чертой, не пускала его. Ты, внезапно успокоившийся Шааран, подумал, что мастер, построивший на царском Орайхоне храм, должно быть, когда-то так уже стоял. «Перед немощным богом представляя, что могло бы случиться, не будь положена граница всякой силе». Словно для того, чтобы довершить сходство с храмом, Иролгуй выкатил из середины тела один из основных глаз. Но теперь его гипнотическая сила была не страшна Шарану. Молодой элбеч недобро усмехнулся, шагнул вперед. «Узнал — Узнал? — спросил он. — Да, это я, и ты ничего не сможешь со мной сделать. Где-то в глубине души Шааран надеялся, что еролгу Гуй ответит ему, заговорит, как, согласно легенде, он говорил с Ваном. Но Бог молчал, и в вытаращенном глазу было не больше разума, чем у Бовера, а Шааран... Вдруг зримо представил, что происходит сейчас на другом конце захваченного орайхона Запертая, отрезанная туловищем толпа мечется из стороны в сторону, ища спасения, которого не будет. Тонкие, на пределе возможного руки, на ощупь вылавливают живых, тащат, не разбирая, кто попался им, бандиты, цареги, или просто случайно оказавшиеся в ловушке люди. Сколько-то времени они смогут избегать слепых рук, но рано или поздно все и убийцы, и жертвы погибнут.